Глава 17 Колдун не ожидал появления месяцев. Последние дни он, уверенный в неприступности своего логова, усердно собирал силы, понимая, что ледяная тюрьма вот-вот падет, высвободив давнюю его жертву. А с ней возможность одним махом воплотить желаемое, оставив месяцев ни с чем. Не зря он обосновался в самом тайном своем оплоте. Великая тайна охраняла это место, и колдун знал о ней. Знал, что явись сюда кто, он первое мгновение после появления будет дезориентирован, соотнося реальный мир с всего миг назад окружавшей пеленой времени. Будь это не месяц, и Абрахсис использовал бы этот миг для атаки и уничтожения визитера. Но хранители мира уже и так изрядно подточили его силы. А в защитном коконе и при их силе уверенности, что он одолеет их мгновенно, не было. Но в голове темного мгновенно созрел коварный план. «Посидите-ка в западне!» Переместившись благодаря давно припасенному артефакту, злобно прошелестел колдун. Он находился вне пещер, и достаточно было лишь воззвать к нему. «А мне пора завестись козырем посерьезнее. Арина — это последний шанс!» «И я им воспользуюсь сполна!» Как не храбрились спутницы в доме бабы оставленные, да только едва Константин с Горынычем их покинули и вовсе сникли. им было за месяц в словами не описать. Сидели молча, неосторожной мыслью, боясь беду накликать. Об одном лишь переживая, чтобы обошлось все с Дмитрием, Яромиром и Феликсом. Общая тревога окончательно сплотила девушек. Прижались они друг к другу в завывание в юге за окном, вслушиваясь. Хозяйка, понимающий на них, посматривала. Ее волнение мучило, да только она виду не подавала. Оттого решила и спутниц делами занять. Так думается о плохом меньше, да и время летит скорее. «А что если...» – начала Настенька, но оборвала себя на полусловие. «Как бы не...» – поддакнула ей милава, позволив дурной мысли прорваться – «Предчувствие у меня!» Синхронно вздохнула Надя. Сколько раз оно на работе не подводило, словно упреждая от беды. «Так!» Сурово гаркнула на них Олеся, чье терпение лопнуло. «Даже ворон Воронович помалкивает. А вы тут раскудахтались. А ну одна пошла волчат в комнату сгонять, пока они не нашкодили там без пригляду, вторая за метлу берись. Да пыль по дому смети, третья посуду мыть!» И чтобы мне больше ни звука. Спутницы приглянулись, невольно улыбнувшись по казушно-сердитому взгляду ведуньи и радостно с места сорвались. Наказы ее выполнять. Права она была, за делом все не так страшно, кажется. Не больше часа прошло, а дом уже сиял чистотой и порядком. Волчата мирно дремали подле печи, а ворон Воронович одобрительно каркая, прогуливался по подоконнику. Теперь и чайку попить присесть можно. Поманила девушек к столу Олеся. «Тяжело мне, походы за грань сил много отнимают. Посидим, чай травяной попьем, до да пирогов свежих, и с печи только отведаем». Спутницы шумной стайкой тут же кинулись такую заманчивую идею поддержать. За делами домашними немного успокоились они. Сердце в панике ни у одной не сжималось, даря надежду, что «не идет бой между Абрахсисом и месяцами». «И ты, Серый, присоединяйся!» Негромко проговорила яга в сторону, где за печью посапывал волк. Чуткое ухо оборотня приглашения уловило, а девушки подметили, что никак к зверю хозяйка к нему обращается. Спустя недолгое время и шуршания появился сам оборотень в человеческом обличье. Гости только рты пооткрывали, в какой же раз удивляясь, что этот плечистый красавец... Серым взглядом и чуть порозовевшими от всеобщего внимания щеками и есть серый. Оборотень неловко отдернул ворот, явно только натянутой рубахе, и оправил портки. Человеческие привычки были ему еще в новинку, да и молчал он больше, осторожно присев за стол подле хозяйки. Но только всем обитательницам Олесиной избушки от его общества как-то спокойнее на душе стало. И все бы ничего, чьи питье за мирной беседой проходило, да только вдруг... Послышался надежде крик или стон. «Тише!» – испуганно охнула она к двери, обернувшись. «Не кричит ли кто?» «Ветер воет!» – поспешила успокоить ее милава. «В февраля же время, вот друзья его ветры бушуют». Но тут словно специально завывания снаружи поутихли, и теперь уже все отчетливо расслышали полупридушенное и хриплое «помогите!». На миг о в испуге в следующую секунду все разом вскочили. «С крик». Зрачки в глазах Серого стали вертикальными, предвещая оборот. Он, тревожно вслушиваясь, по звериному качнул ушами и придержал за локоть, метнувшуюся к дверям хозяйку. «Раненый на поляну переместился!» Закаркал, хлопая крыльями, ворон Воронович. Слова оборотня подтверждая. «Заслушался болтовню вашу! Не уследил!» И тут же взлетел к потолку, на плечо хозяйки садясь. «То Дмитрий кровью истекает, а помощи просит идти не может!» Не дослушав, к дверям кинулась Настя, на ходу полушубок хватая. А за ней стремительной тенью метнулся ее котенок снежный. До этого отволчат его за безобидную игрушку, полагавших под скамьей укрывавшейся. «Стоять!» Громом среди бела дня прогремел грозный окрик Олеси. Всем напоминая, что страж она, а не просто знахарка. «Из дома моего не ногой, а слушается, кто в светлице запру». «Ишь, развели тут панику до самоуправства!» «Самоуправство! Самоуправство!» Негодующе раскаркался и ворон Воронович. «Но Дмитрий...» В отчаянии, обернувшись к ведуньи, уставилась на нее Настя, глазами голубыми слез полными. «Не могу я не помочь ему!» Со звериной ловкостью, проскользнув мимо застывших в Милавы и Нади, с соклановки, глаз не сводящих, Серый оказался у двери, повеление хозяйки дома исполняя. Был он угрюм и собран, оборотню явно не нравилось происходящее. Звериные инстинкты в нем требовали защищать, твердя об угрозе. Да только кто бы из таких важных особ его мнения послушался. «Сказано дома сидеть, тут вы под защитой». «Я месяц сама вас позаботиться обещала!» Задумавшись, шикнула Баба Яга. «Что до раненного я сама проверил, вдруг и не Дмитрий то вовсе». Спора, прихватив каких-то травок до да склянок в корзину, обернулась шалью и из дома выскочила. В дверях ее серый задержал. С безмолвным вопросом руки ведунья осторожно коснувшись. Оборотню явно не хотелось выпускать ее наружу. Или он просился ее сопровождать?» Да только баба -Яга отрицательно головой мотнула, строго наказав. «Не стоит тебе идти. Если ранен один из месяцев, может, братья его ко мне переместили. А самим явиться возможности нет. Ты же можешь на кровь по-звериному отреагировать, оборот или ярость волчью спровоцировав. Нет еще у тебя стабильности в самоконтроле. Приглядывай за спутницами». Едва ли несосязаемой неохотой отступил Серый, сумрачно в пол уставившись. Дверь распахнулась, хозяйка вышла наружу, и ворон Воронович с ней улетел. Надя, смелавая, обняв Настю за плечи, осторожно отвели ее к окну. На скамью садили, спутницу декабря буквально колотила от страха. Да и на остальных страх накатил с новой силой, ведь если ранен Дмитрий. Вдруг, заставив девушек нервно подскочить, завыли волчата и встрепенулся, замерший, как статуя Сергей. Он весь обратился вслух, явно пытаясь хоть так следить за Олесей. «Обман!» – глухо вскрикнул он. А в человеческой ипостаси притупился нюх, не почуял я сразу. «Не Дмитрий, там иллюзия то! Нежить вокруг одна не справится!» Ударив по двери, мужчина ее распахнул, и в следующую секунду наружу выскочил уже волк. Прежде чем осели на пол лоскуты разорвавшейся одежды, его уже и след простыл. Не зная, что предпринять, спутницы тревожно заметались. А пушок принялся увеличиваться, шипя в направлении двери. Шерсть на его загривке стояла дыбом, как и у забившихся запечь волчат. «Мы должны идти на помощь!» – решительно надела полушубок Надя. Дух спасателя в ней сильнее всякого страха перед мистическим оказался. «Нельзя!» – немедленно схватила ее за рукав Милава. «Толку от нас не будет, только помешаем и сами погибнем!» «Иди к ним!» – опомнившись, закричала Настя зверю своему Снежному, на распахнутую дверь указывая. «Приказываю, защити Олесю!» «Да беда с ними, не то что Олеся!» «Даже ворон Воронович не прилетел назад!» «Едва слышно», – заметила Милава. Стоило Пушку выскочить наружу, как двери избушки Баба Яги захлопнулись. Засовы на двери Дубовой сами задвинулись… В непонимании оторопевшие от этого спутницы почувствовали легкое покачивание. И, посмотрев в окно, поняли, избушка развернулась к лесу передом, к поляне задом. Оказалось, есть у нее куриные ножки, как в сказках сказывается. «И как это понимать?» чего отчего-то шепотом пробормотала Надя. «Если б мы знали…» – также отозвалась Милава. «Я Дмитрия не чувствую…» – вдруг громко призналась Настя. «Успокоилась и пытаюсь до него дозваться, но ничего нет вообще. Словно нет его в мире совсем». Мила сглотнув, тут же застыла со взглядом, обращенным в пустоту. «И я…» – выдохнула спустя миг. «Нет их…» Надя только тоскливо вздохнула, прислушиваясь к разговору. Ей о подобной связи с месяцем только мечтать оставалось. Оттого понимая, что еще немного и у нее зубы застучат от страха. Спутница февраля тихонько отступила к окну. Замерев, возле него попыталась собственным дыханием согреть кусочек, надеясь рассмотреть, что происходит на поляне. «Ах, хуже неизвестности ничего нет», – вздохнула Милава. Оказалось, соклановки стоят совсем рядом, тоже всматриваясь в происходящее за окном. Минуты ожидания потекли, избушку тихонько покачивала, словно бы и она тревожится за хозяйку. Ветер выл в трубе, волчата жалобно скулили у печки. «Идут!» Первая закричала Настя, рукой невольно указывая на едва различимые сквозь пургу и югу фигуры. Спутницы впились взглядами в такое обнадеживающее видение. Чем ближе они были, тем отчетливее можно было рассмотреть, кто это. «Алися!» Выдохнула облегченно милава, первая распознавшая наставницу свою. «Сгорбившись, но идет!» Ее Сергей поддерживает. А справа пушок крадется. Только хозяйка смогла различить зверя снежного на белом фоне окружающей их пурги. Надя облегченно выдохнула только сейчас, поняв, что не дышала все это время. Спутницы в ожидании уставились на входную дверь. Должна же избушка хозяйку послушаться. Косясь на запоры осторожно спросила у Сокланова к Надя. «Я надеюсь», – кивнула милава. Не хотелось бы в противостоянии с жильем чужим, да еще таким норовистым вступать. Словно в ответ на их слова заколыхался домик затрясся, дверью входной к идущим разворачиваясь. И запоры пооткрывались, да дверь сама распахнулась. Спустя миг и оборотень вошел, неся на руках ведунью. «Что с ней?» — метнулась вперед милава. Не обращая внимания, что наготу вновь обернувшегося мужчины... Скрывает только свисающая вниз с Олеси разорванная юбка. Настя следом подбежала, протягивая ему скатерть, сдернутую с комода. Но прежде Ворон Воронович закаркал к груди хозяйки, прижатый. «Беда, беда у нас! Загрызни, хозяйку изувечили! Под иллюзией они были! Олеся к Дмитрию кинулась, а они ее и схватили! И мне крыло сломали ироды темные!» «Если б не серый да зверь снежный не спастись нам!» Оборотень, несмотря на множество ран на теле, уже обернул скатертью торс и приник к стонущей от боли ведуньи, словно бы принюхиваясь. «Непростые эти загрызни! Один из них ядовитый!» Сипла, явно с трудом усмиряя бушующие внутри звериные инстинкты, отозвался Сергей. «И они Олесю полоснули когтем ядовитым! Ей плохо, опасно это очень!» «При смерти она, противоядие нужно, да кто ж поможет?» В последней фразе такая мука прозвучала. Волк потерял свою волчицу по вине этих тварей, а сейчас предвидел и кончину ставшей дорогой его сердцу хозяйки. И к чему твари эти сюда явились? В отчаянии схватилась за голову Настя, оборачиваясь к стеллажам с травами дозельями. Да «Как же в них разобраться?» «Я помогу!» Тут же метнулась к ним милава, знанием дела отбирая нужные пузырьки. «Как же хорошо, что Олеся меня успела уже обучить этому!» Про яды она в первую очередь поясняла. Лицо оборотня в страдальческом онемении замершего рядом с бабой Егой чуть дрогнуло. Он поднял взгляд на спутницу января, словно бы отчаянно надеялся, что ее обещания сбудутся. И тут его внезапной мыслью кольнуло даже покачнулся Сергей. «Вам тоже плохо!» – всполошилась Надя, подумав о том, что, возможно, это шок. И «Если сейчас его влияние прекратится, этот гигант рухнет прямо на пол!» «В порядке я!» – отмахнулся оборотень от быстро придвинутого девушкой стула. Он продолжал следить взглядом за Милавой, что полностью сосредоточилась на поиске необходимых ингредиентов для противоядия, и внимательно вслушивался в стихающий шелест дыхания Олесии. Спутница же января ни на кого не смотрела, полностью погрузившись в воспоминания, стараясь в точности выполнить все наказы своей наставницы. Капля того, ложка этого, щепотка другого. И вот уже заветный спасительный эликсир готов, поспешила девушка к скамье, где Олеся в горячечном беспамятстве лежала. Обступив ведунью, все дыхания затаили. Даже щенки с скулежда возню свою поумерили, и избушка замерла и ветру в трубе гудеть не давая. Мила, склонившись над лицом наставницы, медленно капля за каплей вливала в нее зелье. И пусть внешне девушка казалась невозмутимой в душе, и меньше серого умирала от страха за жизнь бабы Яги. «Теперь ждем». Отстранившись, сглотнула она. «Если все верно я сделала, поможет сразу». Никто и не думал расслабляться, взоры всех присутствующих сейчас были обращены к бледной раненой. Даже ворон Воронович, с трудом ковыляя и подволакивая крыло, молча расхаживал по спинке стула. Первым отмер серый. «Помогает. Сердце выравнивается и дыхание учащается». Остальные пока перемен не заметили, но мгновенно поверили оборотню. Очень хотели, чтобы его слова правдой оказались. Но спустя еще несколько минут уже и девушки заметили, что краски стали возвращаться на лицо ведуньи. «Противоядие свое дело сделало». Наскоро переодевшись в простые штаны и рубаху, Сергей отнес Олесю на ее кровать. Яга дышала ровно, без стонов и болезненных судорог. Но для восстановления время и силы понадобится. Хорошо ей досталось. Главное, что поправится она. Хором с облегчением отозвались сопровождавшие его Милава и Надя. Настя в общей комнате задержалась, чтобы ворону крыло перевязать. Ученица ведуньи поставила рядом с кроватью на высокую скамью склянки с зелями, укрепляющими. «Да миску с водой, чтобы лицо наставницы протирать». И собралась уже выйти, намереваясь проверить, не нужна ли ворону Вороновичу ее помощь, когда оборотень осторожно перехватил ее руку. «Погоди, спутница января!» С явной неохотой выдавил себя мужчина, заставив Милаву насторожиться. Надя тоже бросила на оборотни растерянный взгляд. До этого момента он не очень-то стремился к разговорам с ними. «Не все рассказал я». Признаюсь, думал утаить эту часть, до да совесть заела. «Ты хозяюшку мою спасла, нет у меня права таить от тебя истину. Пусть и веры в нее у меня нет». «Какую истину? Во что нет веры?» — удивилась спутница января. «Неспроста монстры эти тут оказались. Ягу выманили из дома. Пробраться сюда они не могут, а их Абрахсис с посланием отправил». «Посланием?» — опять хором переспросили девушки. «Для кого?» «Для нее». И оборотень качнул подбородком в сторону милавы. «Что за послание? Где? Как ты узнал о нем?» Затормошили его девушки. Загрызень один пролаял голосом колдуна, прежде чем издохнуть. «Вот свиток на снегу же я подобрал, а колдун сказал, что...» «Должна ты его прочесть, чтобы... сестру в живых увидеть». Оборотень сомнений не скрывал, всем видом демонстрируя спутницам, что колдуну не верит. Но свиток протянул. «Сестры?» — потрясенно повторила Надя, недоумевая. «Откуда колдуну из мира сказочного известно о родственнице Милавы, живущей в мире, куда ему хода нет?» Я передал то, что он сказал. Но девушки уже не слушали Сергея. Выбежав в комнату, вместе с Настей свиток развернули. И в тот же миг над ним возникло иллюзорное изображение сморщенного посидевшего мужчины. Спутницы сразу поняли, что это и есть Абрахсис. «Сестра твоя младшая у меня. О том, как сумел выкрасть ее из мира вашего, не гадай. Не на то я еще способен. Но если ты сегодня же в пещеру, где тюрьма ледяная Арины не явишься, «Погибель сестру твою ждет, а подтверждением слов моих пусть станет кольцо на пальце ее, подарок твой». «Больше в мире сказочным таких колец нет. Помни, не явишься, погибнет она». Прежде чем развеяться дымкой и исчезнуть, злодей явил такое же иллюзорное изображение памятного для спутницы января кольца. А Милава, побледнев, как полотно, едва на пол не осела, узнала она украшение, что сестре оставила. Кольцо, да! Я же ей его в подарок из мира сказочного принесла. Может, этим своим появлением и беду накликала. Прознала, Брахсис, про семью мою, бормотала она, лицо в ладонях пряча. Но выхода нет, отправлюсь в пещеру. Не дурите, кому верить, колдуну мерзкому? Что стольких обманул, что и не счесть». Оборотень стоял в дверном проеме между спальней, где Олеся лежала и общей горницей. Но Милава его не послушала. «Про кольцо это он узнать только от сестры моей мог», испуганно пояснила она. «С него встанется и до семьи моей добраться. Вон ради обмана Яромира и своих сильнейших соратников не пожалел». «Эх, Дмитрия бы сюда сейчас». Настя сосредоточенно насупилась. Но никак не могу до него дозваться. Как сквозь землю провалился. И мне яр не отвечает. Застонала спутница января, виски в ужасе сжимая. Выхода нет, надо требования колдуна исполнять. Да только как же я в пещеру ту перемещусь без яра? Серый! По привычке, обращаясь к нему волчьей кличкой, взмолилась милава. Можешь до пещеры добраться, месяца моего позвать. И думать забудьте. Сразу отказался оборотень. «Олесю я до полного выздоровления одну не оставлю». «И тебе верить злодею не стоит. Еще и в лапы его добровольно идти». «То сестра моя!» В так и свойственной ей панике закричала Милава. «Я не могу позволить, чтобы она из-за меня пострадала. Если надо, пешком пойду». И вскочила к вешалке с верхней одеждой, кинувшись, как если бы уже сейчас бежать собиралась. «Милава, стой!» Задержала ее Настя, которую тоже терзали сомнения. Но она понимала, что Соклановка ее сейчас в такой панике, что не пожелает поверить в угрозу. «Давай я Пушка на поиски декабря отправлю. Он быстрый, до месяца всюду доберется». «Ой!» – встрепенулась и Надежда. «А я же могу попробовать ветер дозваться. Как меня Феликс учил. А уже ветра мигом мир сказочный облетят, да весточку февралю передадут». Радуясь, что может хоть чем-то помочь горю Милавы, Надя на крыльцо выскочила. И, зажмурившись, постаралась почувствовать шелковистое прикосновение вихря. «Получилось у меня!» – вернувшись, сообщила Соклановкам. «Теперь скоро с ответом прилетят». И Пушок давно убежал. «Погоди, чуток, Милава, месяцы помогут». Чуть ли не Надя с Настенькой ученицу ведуньи от двери оттащили, на скамью усадив. Вместе с ней они вознамерились дождаться новостей. Но время шло. Прилетел ветерок в окно по барабане в снежной крупой, но новостей о месяце не принес. И пушок все не возвращался. «Что же с месяцами происходит?» «Должно быть в пещере той из-за заклятия февраля защитный щит какой-то», предположила Милава, дрожа от страха. «Он и призывам нашим не дает прорваться и ветер не пропускает». «Может и так», кивнула Настя. «Но что же делать, если и у месяцев там проблемы неодолимые?» «Тогда точно должны мы туда отправиться и помочь им. Я раны врачевать могу. Ты вообще морозом повелеваешь. Много мы поможем. У меня браслет есть, в нем переход», — вспомнила Надя о подарке из города гномов. Искренне желала она помочь Милаве, да только не знала, как. В одном с Милавой была Надя согласна, сидеть в неведении мочи уже нет». «Надо действовать, к этому привыкла девушка за годы работы». «Да!» – с надеждой подскочила спутница января. «Давай же его скорее и как активировать, скажи». «Одна ты точно никуда не пойдешь!» – вмешалась Настя. «Нет, одна должна!» – упрямо тряхнула темными волосами Милава. «Вам рисковать не стоит, а я иначе не могу. Сестра мне собственной жизни дороже». «Как же месяцы!» Попытался снова отговорить их от шага опрометчивого серой. «Ежели погибнете вы?» Уж оборотень-то знал, как тяжело терять дорогих сердцу существ. А насчет симпатии месяцев не сомневался. «Потаскуют и новых спутниц призовут!» Намеренно ожесточая себя, чтобы решиться на перемещение, выдохнула Милава. «Я же больше ждать не могу!» Она устремилась к свитку на столе оставленному. «Мы с тобой!» подбежали следом из соклановки ее. Надя руку с браслетом вперед выставила, вспоминая, как переход активировать. Одновременно три женские руки переплелись, крепко друг друга сжимая, и тут же исчезли в воздухе, растворившись. Оборотень проводил их тоскливым взглядом, нутром чуя, что ошибку спутницы совершают. «Да только кто же полузверя послушает?»